Глава пятая. Магия крови. Часть вторая. Оседлать дракона оказалось сложнее, чем лошадь. Крылья переходили в кожистые складки по бокам тела, как у белки-летяги, и закрепить ремни вокруг туловища было невозможно. Конструкция, которую Урен надел на Тойва, напоминала шлейку для маленьких собачек, пропорционально увеличенную до размеров дракона – и крепилась за широкий жесткий ошейник и петли на лапах. Эл влез на дракона первым, молча и уверенно, словно всю жизнь этим занимался. Или это успокоительное было таким сильным? Пристегнулся, следуя инструкции Ориена и не реагируя на его шуточки. И когда дракон, приподнявшись, повернул голову и посмотрел на пассажира янтарным глазом, тот лишь молча похлопал по чешуйчатой шее. Стоев шумно фыркнул и отвернулся, явно считая знакомство состоявшимся. Зато Ильнара он изучал долго и внимательно, осматривал и нервно переступал с ноги на ногу. А стоило интуиту приблизиться, дракон недовольно заурчал и встопорщил гребни на шее и хвосте. «Он тебе не доверяет», — бросил Эл, когда Ильнар, раздосадованно выругавшись, отошел подальше. «А тебе, выходит, доверяет?» Доктор пожал плечами. «Я не инициирован, а вот в тебе он, похоже, видит конкурента». Который бессовестно вторгся на его территорию и косит глазом на его самку, развеселился Ориен, хлопая Ильнара по спине. Интуит, который действительно думал о том, чтобы все-таки полететь с Каоном, раздраженно вздохнул. Дракон издал низкий ракочущий звук, приподнял крылья и демонстративно отвернулся. «Тьфу, животное!» – мрачно пробормотал Ильнар. «А ты ему, значит, не конкурент». Он недовольно обернулся к Ориену, и тот пожал плечами. «Я ему друг. Ты ведь доверил свою невесту, другу». Ильнар невольно сжал кулаки. «Где они теперь, друг и невеста? И живы ли вообще?» фин конечно, сделает все возможное, чтобы защитить Киару. В нем интуит не сомневался ни мгновения. Но фин один...» А у Лейро — толпа наемников. И при мысли о том, что, возможно, лучшего друга у него больше нет, хотелось, если и не убивать, то чью-то морду набить точно. Пусть даже эта морда на высоте трех с лишним метров и покрыта чешуей. Он шагнул к дракону, и тот заворчал, приподнялся, разворачивая крылья. Эл вцепился в ремни и нервно велел. «Иль, не дури!» А никто и не собирался. Ильнар передернул плечами и, повинуясь интуитивному порыву, сбросил ментальный блок, стараясь уловить чувства дракона. Чужие эмоции обожгли, но собственная злость на всех и сразу оказалась сильней. Она ощущалась горячим плотным облаком, и дракон недовольно отшатнулся, заставив седока крепче ухватиться за упряжь. «Ты что задумал?» – Уриен протянул руку, словно пытаясь удержать – Но Ильнар зло отмахнулся и, уставившись в упор на дракона, поманил его пальцем. «А ну, поди сюда!» Дракон раздраженно хлестнул хвостом и остался на месте, но голову наклонил. Янтарные глаза с узкими вертикальными зрачками очутились напротив. Несколько мгновений Ильнар смотрел в их глубину. Ощущение было странным. Казалось, он одновременно стоит в снегу и падает в мерцающее золотистое нечто – Тонет в нем. Что же этой скотине не нравится? Понимание пришло так резко, что закружилась голова. Глупые домыслы про конкурентов с реальностью не имели ничего общего. Дракон чуял почти незаметный, еле уловимый след другого человека. Не запах, но энергетический отпечаток. След врага, одно упоминание которого приводило Тойва в бешенство. Со встречи с магистром прошла, кажется, целая вечность, но дракону хватило едва заметного энергетического следа в ауре. Сверотехник припомнил слова Таро о том, что артефакты братец создает и заряжает сам. Та штуковина, с помощью которого его самого чуть не убили, была знакома и дракону тоже. Ильнар медленно протянул руки и положил обе ладони на чешуйчатую морду. Тоев настороженно притих. Он осознавал, что человек перед ним не тот. Но ощущение присутствия другого нервировало. Его хотелось убить. Интуит невольно чувствовал то же самое. Именно за этим он и явился в Дикие Земли. «Это и мой враг», — одними губами шепнул Ильнар, прижимаясь лбом к сухой колючей чешуе, и изо всех сил пытаясь донести до дракона свои чувства. «Он едва не убил меня», Он забрал мою женщину и моего друга. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста. Несколько секунд они стояли неподвижно. И Ильнар практически кожей ощущал, как под темной драконьей чешуей бушуют эмоции. Раздражение, недоверие, размытые воспоминания о боли и страхе, гнев и желание отомстить. Стоять, принимая чужие чувства, было непросто. Хотелось не то немедленно вернуть блок, Не то поддаться настроению, разозлиться, закричать, рвануть назад, чтобы отыскать обидчика и свернуть ему шею. Скорее себе, конечно, но слушаться здравого смысла оказалось неожиданно тяжело. Приходилось изо всех сил стискивать зубы и напоминать себе о конечной цели. Они победят, они справятся. Орден еще пожалеет, что связался с ними. Но чуть позже. А сейчас нужно успокоиться, сосредоточиться, объединить силы. Тоев шумно, медленно вздохнул, а потом лёг в снег. Ильнар тоже вздохнул, коротко и облегчённо. Чувствовал он себя так, словно в одиночку разгрузил вагон угля. Интересно, почему мышцы-то напряглись? Он до последнего сомневался, что дракон его поймёт. Но когда интуит осторожно подошёл сбоку и взялся за ремни, чтобы влезть в седло, зверь не шелохнулся. «Ишь ты, укротитель!» хохотнул Ориен. Проверив крепление, Каон отошел к Киру, а дракон медленно поднялся на ноги, лишь слегка опираясь о землю крыльями. Интуит поспешно наклонился, удерживая равновесие. Даже сквозь плотные штаны чувствовались все неровности драконьей спины, а сидеть пришлось, согнув ноги и упираясь коленями в крылья. Страшно представить, как придется эти самые ноги разгибать после приземления. «Да уж, это вам не байк», – пробормотал он и попытался обернуться к другу. «Ты как?» Двигаться было страшно неудобно, и увидеть удалось лишь рука в куртке, который двинулся вверх-вниз, когда доктор пожал плечами. «Нормально». Общаться ему явно не хотелось, и интуит оставил друга в покое. Привязан он крепко, в случае чего изобразит еще один рюкзак. Пориен призывно свистнул. Он и Кир уже заняли свои места и пристегнулись. Тойф издал гулкий крик и резко выпрямился, распахнув крылья. Ильнар поспешно вцепился в ремень, а Эл вдруг рассмеялся, тихо и нервно. «Знакомое ощущение, как будто ты снова затащил меня в парк на карусели, помнишь?» «Ага, ты зажмурился и всю дорогу перечислял название костей скелета по алфавиту, а потом заявил, что никогда больше не будешь участвовать в моих авантюрах». «И когда я уже начну выполнять это обещание?» – пробормотал доктор и после короткой паузы добавил еще пару слов. Дракон плавно скользил вдоль воздушного потока, лишь изредка взмахивая распахнутыми крыльями, чтобы скорректировать курс. Управлять им необходимости не было. Тойв достаточно соображал, чтобы просто лететь следом за подругой. А там уж Ориен выбирал оптимальный маршрут. Золотистые сосны внизу быстро сменились буро бурозелеными. Справа блеснуло и пропало небольшое озеро. Слева величественной стеной поднимался Алимский хребет. Над горами, словно зацепившись за острые скалы, клубились темные, серые, с отливом в синеву снежные тучи. Над головой тоже мало-помалу начали собираться облака. Легкие, невесомые вуали занавесили солнце, уплотняясь в рыхлые ватные комья. В разрывах между ними кое-где еще мелькали клочки голубого, но через полчаса полета небо настолько походило на пуховое серое одеяло, что в него хотелось завернуться и заснуть. Шансов скрасить путешествие беседой не было. В ушах шумел встречный ветер, не говоря уже о том, что эти уши находились под шапками и капюшонами. Да и беспокоить Элла лишний раз не хотелось. Эльнар зевнул и тряхнул головой, пытаясь сбросить сонливость. Спать хотелось ужасно. Несмотря на то, что наверху действительно было холодно, а ноги давно затекли от неудобной позы. Он с тоской вспомнил об оставшейся где-то далеко на базе кофеварки, а потом и о коллегах. Герон и Стэн в отпуск собирались махнуть на южное побережье. Там и зимой весьма неплохо. Рой что-то говорил о зимней рыбалке. «Интересно, как там Тавис?» И что вообще происходит в городе, когда основные колдуны оттуда убрались? Хорошо, что семья тоже уехала. В деревне сейчас снежно, а Тарина давно просила научить ее кататься на лыжах. Эльнар задумчиво поглядел вниз и вздохнул. Снег тут тоже был неплох, вот только лыжи остались так же далеко, как и кофеварка. Наверное, это и к лучшему, учитывая, сколько разной дряни может в здешнем снегу водиться». При всех своих недостатках драконы для передвижения по диким землям подходили как нельзя лучше. И все-таки ночью надо спать, а не дрессировать бабочек. Глаза упрямо закрывались. Ильнар, зубами стянув перчатку, растер лицо ладонью и огляделся, пытаясь найти в окружающем пейзаже хоть что-то интересное. Солнце окончательно скрылось за облаками. Земля с высоты напоминала шоколадный торт, засыпанный сахарной пудрой. На фоне темного пятна леса мелькнули серебристые крылья. Марика поднялась выше, и Ильнар увидел Ориена. Тот что-то крикнул и выразительно махнул рукой направо, веля сменить курс. Тойв послушно заложил вираж. Ильнар успел разглядеть впереди и слева полосу туманной дымки, сквозь которую просвечивали странные огни и силуэты. «Это Алим», – произнес Тара в ответ на невысказанный вопрос. «Да, а почему туман?» Иллюзия, скорее всего. Там было слишком много магии, а после взрыва все встало с ног на голову. Возможно, ваш новый знакомый знает здешние тропы, но я бы предпочел туда не соваться. Ильнар вытянул шею, стараясь получше разглядеть останки древнего города Маков. В тумане чудилось движение. На окраине виднелись тонкие прямые линии, но на вопрос, что именно там находилось, Мак отвечать не пожелал. Неожиданно дракон взревел и резко взмахнул крыльями, меняя направление полета. Ильнар вцепился в ремни и вжался в чешуйчатую спину, успев подумать, что не будь он привязан, уже летел бы к земле самостоятельно. Серебристые крылья мелькнули совсем близко. Сквозь свист ветра в ушах пробился крик Ориена «Вниз! Живо!». Ильнар обернулся, пытаясь рассмотреть, что встревожило их проводника. На фоне затянутого облаками неба четко вырисовывался характерный китообразный силуэт. «Ах ты ж!» «Что там?» – встревоженно крикнул Эл. На расстоянии расцветку корпуса, а тем более эмблемы, разобрать было сложно. И все же Эльнар ни секунды не сомневался в том, кому принадлежал Айринг. Вряд ли найдется много желающих летать над дикими землями. «Лейро!» Рев, который издал «Дракон», едва не оглушил пассажиров. Тойф развернулся так круто, что голова закружилась, а потом целеустремленно понесся навстречу Айрингу, и интуит запоздало вспомнил, какую реакцию вызывает упоминание магистра у его бывшего пленника. «Идиот!» – холодно констатировал Тару. Но Эльнару было не до выяснения отношений. «Куда, скотина безмозглая?» Интуит изо всех сил рванул на себя страховочные ремни, надеясь, что сжавший горло ошейник заставит дракона отвернуть. Но чешуя была прочной. «Какого змея происходит? Он атакует! Держись, я попробую его развернуть!» Эл громко выругался. Голос его дрожал. Дракон несся вперед, не реагируя ни на окрики, ни на уговоры. А когда Эльнар в сердцах ударил кулаком по чешучатой спине... Зверь, на мгновение обернувшись, издал резкое шипение и одновременно выпустил из пасти сноб голубоватых искр, заставив седока отшатнуться. Айринг был уже близко. Широкие алые полосы вдоль черных боков слегка светились. Ильнар, сощурившись от ветра, приподнял голову, стараясь рассмотреть противника. Глупо было бы думать, что магистр отправился в дикие земли без оружия, а вот у них даже парализатора нет. Интуит стиснул зубы и пригнулся к шее дракона. «Нас же перестреляют, кретин ты чешуйчатый!» че Словно в ответ на его слова на Айринге непонятно застрекотала. В следующий миг пришло понимание. «Пулемет. Все верно. Лучевыми пушками в диких землях много не навоюешь. Наверняка и серебряные пули у магистра имеются». Дракон нырнул вниз. Эл с болезненным стоном уткнулся лбом в спину друга. Первому пулемёту ответил второй. Дракон увернулся. В фигурах пилотажа Эльнар разбирался слабо. Но на мгновение увидел землю над головой, а желудок подкатил к горлу. «Как, змей, побери, управлять неуправляемым драконом в пять раз больше тебя самого!» Дракон вился вокруг Айринга, закладывая такие виражи, что понять, где вверх, а где низ, было почти нереально. Пулемёты грохотали непрерывно, но попасть в верткую цель пока никому не удалось – Хотя дракон упрямо старался подобраться ближе. Понять бы еще зачем. «Иль, сделай что-нибудь!» Голос доктора был хриплым и напряженным. Дышал он быстро и тяжело, словно едва справлялся с дурнотой или истерикой. А может, с обеими сразу. «Что я могу сделать? Я не укротитель!» «Ты маг!» «Он прав!» Ильнар зарычал. «Вышло не хуже, чем у дракона». До сего момента все упорно твердили, что он и магия – вещи несовместимые. Во всяком случае, без двух десятков теоретических лекций. А теперь, пожалуйста, ты маг, спасай положение. И что он должен делать? Натравить на врага боевых бабочек? Дракон пронесся под брюхом Айринга и, развернувшись, завис точно калибри. Ильнар обхватил обеими руками его шею, ощущая, как за плечи ухватился Эл. Глубокий вдох, резкий выдох – Чешуя под ладонями встала дыбом. Сгусток голубого пламени с треском ударил в борт, сминая оболочку Айринга. А потом Тоев коротко взвыл и почти вертикально ушел вниз. От зрелища, несущейся навстречу земли, Ильнар на миг зажмурился. За спиной послышался хрип, а потом руки, вцепившиеся в куртку, неожиданно разжались. «Элл!» Дракон неловко взмахнул крыльями, тормозя падение, но левое слушалось плохо. И Тоев, взвизгнув, прижал его к боку. Все-таки ранили. Ильнар, почти не думая, сбросил щит. И едва не задохнулся от навалившейся на него чужой боли. Отделить собственные чувства от посторонних оказалось непросто, но возможно. Вот Эл. У него шок. Стоп, стоп, стоп, только не проваливаться. Чужой страх затягивал, словно болото. Но сил пока хватало, чтобы удержаться на краю. Увы, на спине падающего дракона оказывать первую помощь нереально. Да и не разобраться сейчас, нужен ли обычный нашатырь или глубокая энергетическая настройка. Ладно, привязан доктор крепко, свалиться не должен. И только бы приземлиться, а там уж Ориен что-нибудь сделает. А вот Тоев и с ним явно хуже. Дракон стремительно несся к земле, кое-как выравнивая полет взмахами здорового крыла. Дар сообщал, что сил у него маловато, И на мягкое приземление надежды почти нет. Тем не менее, Тойв все еще порывался взлететь выше, и с этим срочно нужно было что-то делать. Вот только что... «У тебя получится! Я же не врач! Ты маг! Это ты маг!» «Я был магом 200 лет назад. Сейчас я не более чем бесполезный обрубок давно умершей личности, а жившее воспоминание». «Ты – другое дело. Ты сильный, способный и быстро соображаешь. Действуй!» Дракон несся уже над самым лесом. До деревьев оставалось совсем немного. Ильнар еще раз окликнул друга, но тот признаков жизни не подавал. «С другой стороны, терять все равно нечего. Если он не попытается ничего сделать, то они точно разобьются. А если все-таки попробует, то 50 на 50». Интуит решительно прижался щекой и ладонями к шее дракона. Страх, боль, ненависть и ярость – волны чужих эмоций все еще пытались накрыть им патос головой и утащить на дно. Но это уже не было страшно. Наоборот, с каждой секундой он чувствовал себя уверенней. Хотелось нырнуть в чужую боль, глубоко, до самого дна, до самого источника этой боли, понять причину и избавиться от нее. Наверное, именно это чувствует Эл, когда друзья вваливаются к нему в кабинет после очередного неудачного выезда. сосредоточиться. Тев, ощутив прикосновение чужой магии, издал гулкий жалобный крик. ладоням стало горячо, а голова закружилась. Ощущать себя одновременно человеком и драконом было до ужаса странно. Ильна зажмурился, почувствовал, как пульсирует в основании крыла горячий сгусток металла и закусил губу, словно собственная боль могла помочь справиться с чужой. Вынуть пулю на лету, конечно, не выйдет. А вот обезболивание можно попробовать. Представить, как окружает рану облако искристого холода, унимая злой жар. Хвост чиркнул по макушке сосны, сбивая траекторию полета. Дракон провалился на 3 метра вниз, но тут же бешено замахал крыльями, выравниваясь. Острый взгляд зверя нашел впереди полянку. Отлично, значит, можно приземлиться с комфортом. А теперь вниз, слышишь? Там Ориен, он тебя подлечит. Я сказал «вниз». Дракон сердито взревел. Он больше не чувствовал боли, а враг остался недобитым. Ильнар сиснул зубы, запрещая себе ругаться. «Если сорваться сейчас, то во второй раз может и не получиться». Воля мага властно коснулась сознания дракона, веля подчиниться. Тот рявкнул, раздраженно и обиженно, но уступать ему было нельзя. «Я маг», — пробормотал Ильнар, сам не вполне понимая, кого пытается в этом убедить. Я, а не ты. И я сильнее. И я справлюсь. Вот так, хороший мальчик. Он рискнул отпустить контроль только после приземления. Той всердито фыркнул, взмахнул крыльями. И тут же вскрикнул, тонко, жалобно. И лег в снег, расправив пострадавшее крыло. Ильнар непослушными руками отстегнул ремни и кое-как сполз вниз. Затекшие ноги дрожали и подгибались. Но отдыхать было некогда. Эл. «Эл, очнись!» Дрог лишь слабо застонал, когда Эльнар стащил его с драконьей спины и уложил на примятый снег. Энергетические узоры в его ауре дрожали, наливаясь тревожно-алым. В целительстве Эльнар смыслил мало, но первые признаки ментального шока каждый интуит знал хорошо. Эмоции переполняют, сознание не выдерживает, личность словно сворачивается в клубок, закукливается». И первая помощь – постараться разделить травмирующее чувства, не дать ему тащить свою жертву в глубины подсознания. Времени на раздумья не оставалось совсем. И ждать, когда Ориен соизволит приземлиться, тоже было нельзя. Ильнар поймал друга за руки, стараясь не думать, чем еще одна попытка войти в эмоциональный резонанс может обернуться для него самого. Пальцы Элла были ледяными, несмотря на теплые перчатки. Или это снова температура поднимается – А, неважно. Физический контакт есть. Закрыть глаза, задержать дыхание, как перед прыжком в воду. Заставить себя снять последний уровень блока. Полностью раскрыться. Теорию он знает. Ничего сложного. Без толку. По идее, щит Элла должен был распасться еще раньше, как только доктор потерял сознание. Но Ильнару казалось, что он бьется в толстую стеклянную стену. «Вроде прозрачно и все видно, но пройти насквозь нельзя. Специалист высочайшего класса даже без сознания держит защиту. И как его теперь оттуда выковыривать?» «Так, соберись, парень, иначе у тебя будет одним другом меньше». Ильнар решительно распотрошил аптечку. Но быстрого взгляда хватило, чтобы понять, лекарства ему не помогут. Разве что стимулятор. Но змей его знает, как бы хуже не сделать». обезболивающее, жаропонижающее, успокоительное, бинты какие-то. А банального нашатыря, конечно, нет. Действительно, зачем? А скальпель есть. Хм, а что если... Идея была совершенно дурацкой. Никаких знаний о магии крови у него не было, только самая общая теория. Но ему ведь и не нужно никакого сложного воздействия. Просто встряхнуть, привести в сознание, принять на себя часть эмоций – «А там пусть сам лечит свои фобии». Тонкий разрез наискосок перечеркнул ладонь доктора. Тот даже не вздрогнул. Второй разрез на своей ладони. Лезвие острое и распарывает кожу почти без боли. Ильнарад швырнул скальпель и взял друга за руку. Глубоко вздохнуть и снова закрыть глаза. Он сам плохо соображал, что делает. Но то, что процесс пошел, понял. Энергия плавно потекла к ладони. По воображаемой стеклянной стене расползались, впитываясь, алые потеки. Кое-где зазмеились трещины. «Давай! Давай! Есть!» Щит лопнул с почти ощутимым звоном. В пальцы словно впились электрические искры и побежали по рукам вверх. Элл хрипло вздохнул и задышал тяжело и прерывисто. Его пальцы стиснули ладони Льнара. На несколько секунд сознание затопили эмоции – Панический страх, выворачивающий, лишающий сил и возможности даже дышать. Перед глазами замельтешили картинки. Драконы, Ориен, близкие облака, далекая земля, черно-красный аринг. Голова кружится, сознание плывет, и уже самому хочется не то свернуться в комок и закрыть лицо ладонями, не то отстегнуть ремни и падать. Но собственное упрямство сильнее чужого страха, и тот отступает». Боязливо подбирает черные щупальца, неряшливыми кляксами падает в снег, растворяется под натиском бушующей в крови силы. И пусть все это игра воображение, но победа близка. Осталось совсем немного, вот только запястье снова жжёт, и волна жара медленно поднимается по позвоночнику вверх. И только бы хватило времени до приступа. «Ты чего творишь?» Ильнар осторожно приоткрыл глаза – осознавая, что сидит, опираясь спиной на свалившийся со спины дракона рюкзак. И сведенные пальцы никак не желают разгибаться. Эл сердито дернул рукой, освобождая ладони из захвата. Кое-как приподнялся. Похоже, что на чистом возмущении. Дар говорил, что ему сейчас почти так же плохо, как самому Ильнару. «Какая, оказывается, энергоемкая вещь, это ваша магия крови!» «Тебя спасаю! Что, не надо?» Доктор поднес к глазам ладонь, пальцы его дрожали. Ильнар со странным равнодушием отметил, что снег между ними закапан красным, и порез на ладони лениво сочится кровью. Но рука, как ни странно, не болит. Сильный поток энергии дал эффект анестезии, неожиданно произнес стару. Ильнар едва не выругался, но сумел удержаться. Наверное, потому что в голосе мага звучало спокойное одобрение, словно у учителя, который доверил ученику важное дело, точно зная, что тот справится, и не ошибся. Вот только не было задания. Более того, про компанию в голове Ильнар умудрился забыть напрочь, словно и не было никакого духа, словно он и впрямь маг, и всё может сам. Но это же неправда. «Какого змея ты раньше молчал?» «Не хотел мешать. Ты и без меня прекрасно справился. А если бы нет?» «Тогда я бы, разумеется, вмешался, но необходимости не было. Все, что я знаю, ты и так можешь повторить». Ильнар запоздало вспомнил слова мага о том, что он кое-что читал и даже пробовал пару раз. «Что же выходит, он воспользовался знаниями Таро и сам этого не понял?» «Не знаниями, а скорее эмоциями», — поправил маг. «Ты вспоминаешь ощущения от использования магии и больше не боишься». Ужасно хотелось сказать, что он и так не боялся, но...» Ильнар с силой зажмурился, стараясь привести мысли в порядок. «Он жив, Эл тоже, и вместе с облегчением расслаблением пришло понимание неправильности происходящего. Он использовал магию...» «Сам, без страховки, без того, чтобы двадцать раз все обдумать? Да его же Эл придушит вот прямо сейчас!» Доктор, судя по выражению лица, вполне разделял последнюю мысль. Ильнар ожидал потока ругани, обвинений в безответственности и предположений о том, что могло бы случиться, если... Но Эл лишь вздохнул и ворчливо поинтересовался. «Ты хоть нож продезинфицировал, спасатель!» Хотя чего, я спрашиваю, конечно, нет. Он дотянулся до аптечки и принялся перебирать ее содержимое, бормоча что-то про заражение крови, элементарные понятия, и как глупости творить, так у него ума хватает. Ильнар невольно улыбнулся и присмотрелся. В ауре друга медленно таяли цвета страха – алый, ржаво-оранжевый. Но это уже не был тот панический ужас, лишивший доктора сознания. «Ты ведь больше не боишься!» эл на секунду замер, потом передернул плечами и огрызнулся. «Ты тоже!» Ильнар недоуменно нахмурился, и доктор пояснил. «Ты сидишь без блока, и тебя это не напрягает. Что, не так уж плохо быть эмпатом?» Ильнар хотел было возразить, но неожиданно осознал, что эл прав. Усмирить падающего дракона, снять ментальный шок – Без эмпатии он никогда не смог бы ни того, ни другого. Доктор, явно чувствовавши его настроение, хмыкнул, покачал головой и занялся перевязкой. Спор между двумя интуитами без единого щита между ними был бесполезен по определению. Оба прекрасно понимали, что им сильно повезло. Оба понимали также, что могло и не повести, но... Какая уж теперь разница? Что вообще случилось? Уточнил доктор, затягивая бинт. «Мы упали!» Ильнар с неудовольствием покосился на дракона. Тот фыркнул и мотнул головой. «А ты вообще молчи, животное! Мозги надо иметь, в одиночку на Айринг бросаться!» Дракон заворчал, приподнимаясь, но опираться на раненое крыло было явно больно. Чужие эмоции действительно больше не причиняли Ильнару неудобств. Зато в голове сформировался четкий образ. Ярость, боль, желание мести. «Да?» Может, и мне надо было с голыми руками на пулемет броситься? Ну, подумаешь, пристрелили бы». Тоев возмущенно рявкнул. Он был уверен, что вполне мог бы победить. «Ну, конечно, тайная канцелярия не может победить, император не может, а дурной дракон справится одной левой. Прекрасный план». Дракон с рычанием вскочил, раздраженно хлестнул хвостом и, низко наклонившись к лицу оппонента, фыркнул искрами. «Ах ты ж!» Собственная злость оказалась сильней самоконтроля и плохого самочувствия. Ильнар, игнорируя окрик друга, поднялся на ноги. Его слегка пошатывало, но стоять было можно. А орать так тем более. «Я ничего не понимаю. Да ты нас чуть не угробил из-за своей долбанной мести. У нас есть план. Мы действительно можем победить, но из-за тебя...» Дракон зло взревел. Внезапно стало жарко. Ильнар сорвал с себя куртку и отшвырнул в сторону. В голове шумело, по виску скользнула капля пота. «Держи себя в руках!» «Да пошел ты!» Он четко осознавал, что еще немного и потеряет контроль, как тогда в лесу и потом в монастыре, но страха уже не было. Было лишь жгучее желание доказать этой чешуйчатой твари, что его неожиданно ухватили за плечи и развернули. Первым порывом было свернуть на глицу челюсть, но руку перехватили и заломили за спину. «А ну, угомонился быстро!» – негромко произнес Кир в самое ухо. Ильнар попытался рвануться, но не тут-то было. Захват у майора был железный, руку пронзила боль. По телу прошла дрожь, резко стало холодно, в голове неожиданно прояснилось, и тут же захотелось зажмуриться и провалиться сквозь землю. Опять поддался эмоциям. Даже приземление второго дракона прозевал. Так ведь и Лейро мог приземлиться. «Хорошо еще Кир вовремя успел». Интересно, что сработало, привычка слушаться командира или те самые секретные амулеты, которых даже в армии нет? Хотя какая разница? Интуит шипяще выдохнул и заставил себя восстановить ментальный блок. Ощущение холода почти пропало, разве что кончики пальцев еще пощипывало. Идея набить наглую чешучатую морду внезапно оказалась еще более идиотской, чем идея дракона напасть на Айринг. «Пусти, все уже». уверен скептически поинтересовался майор ильнар молча кивнул кир еще пару секунд удерживал его потом медленно ослабил захват словно опасался что пленник снова начнет бросаться на окружающих сферотехник выпрямился потернующие плечо из досадой покосился на командира чуть не сломал лучше было бы если б тебя спалил дракон а чего он запальчиво начал интуит но осекся и махнул рукой ладно я идиот «Доволен?» Кир серьезно посмотрел ему в глаза и вздохнул. «Не думал, что скажу это, но жаль, что тут нет Фина». «Это почему?» – раздраженным тоном осведомился Ильнар, подбирая и отряхивая куртку. «Он отлично умеет разрядить обстановку, и тебя до сих пор никто не придушил, в том числе благодаря ему. То, что ты идиот, не оправдание, а проблема. Постарайся держать себя в руках сам, иначе снова придется мне». Интуит молча натянул куртку, зажмурился, сжал кулаки и медленно досчитал про себя до десяти, потом обратно. Помогло слабо. Мысль об отсутствующем напарнике снова больно царапнула где-то внутри. И ведь нет ни малейшей гарантии, что они когда-нибудь еще увидятся. А Киара? Нет, только не думать о ней. О чем угодно, но не о ней. Нужно было срочно занять мозги чем-то еще. И Кир, словно угадав его мысли, проговорил. «Кстати, Айринг вы подбили. У них дыра в обшивке на весь правый борт, и дым из нее валит. Мы видели, как они садились, километров пять к западу, так что если поторопимся, у нас будет неплохой шанс успеть первыми». Интуит скептически хмыкнул и огляделся. Дракона Ориен отвел подальше и теперь при помощи Элла возился с поврежденным крылом. Тойф то сердита фыркал, то жалобно гудел, сидевшая рядом Марика взволнованно вздыхала. При всем уважении к магии крови, Ильнар крепко сомневался, что раненый дракон сможет в ближайшее время летать, тем более носить груз. И что теперь? Снова пешком через лес? Через Алим, спокойно произнес Кир. Ильнар едва не рассмеялся, но лицо командира было слишком серьезным для шуток, и интуит, кошлянув, напомнил. Там же магия и монстры, и тара говорит, что там опасно. Тут везде опасно, а Ориен знает дорогу. За семь лет Дикие Земли действительно можно было исходить вдоль и поперек, но все же Алим. С другой стороны, обходить выйдет явно дольше, а Лейру точно не побоится срезать путь через город магов. Значит, у них тоже нет выбора. Только выжить и победить в строгом соответствии с планом. Магистр учел свою ошибку и приглашать пленников на завтрак не стал. Еду принес один из охранников. Киаре есть не хотелось, но доказать это Фину она не сумела. Тот настаивал, что пригодятся любые силы. Сферотехник по-прежнему шутил, улыбался и болтал без умолку не давая задуматься о плохом. И лишь изредка стискивал зубы и морщился, когда думал, что она не видит. Она видела. Бинты за ночь пропитались кровью. Упаковка из аптечки почти закончилась. Киара сильно сомневалась, что магистр будет любезен настолько, чтобы обеспечить их перевязочным материалом. Поэтому не стала колебаться распотрошила в поисках подходящей ткани и чемодан, и рюкзак. Будь она сказочной принцессой, ожидающей спасения в высокой башне, стоило бы поберечь наряды. Но у ближайшего кандидата в рыцари проблемы были явно поважней. Подол очередного платья затрещал и поддался. Несколько мотков импровизированных бинтов уже лежали в аптечке, и вряд ли стоило рвать все вообще, но стоило занять делом хотя бы руки, да и сам процесс немного успокаивал. Девушка покосилась на дремлющего спутника. Пока Фин поддерживал разговор, не думать, о чем попало, было просто. Но после очередной таблетки обезболивающего сферотехник вдруг заявил, что ночью не выспался, и накрылся покрывалом с головой, якобы от дневного света. Причина, скорее всего, была не в свете, а в паршивом самочувствии и нежелании его показывать. Но спорить Киара не стала. За бортом неожиданно послышался сухой стрекот, перекрывший мягкое гудение двигателя. Звук ненадолго смолк, потом возобновился – резкий, отрывистый пунктир с короткими паузами. Киара вздрогнула и замерла, прислушиваясь. Треск вызывал неприятные ассоциации, но с чем именно понять не удалось. Что бы это ни было, стоит разбудить Фина. Сферотехник не сразу сообразил, чего от него хотят. Но тут странный треск усилился, словно источников звука стало больше. И фин резко распахнул глаза и сел. Мимо окна пронеслось что-то темное. Девушка отшатнулась, едва удержалась, чтоб не завизжать. Сферотехник напротив встал у окна, стараясь разглядеть неведомую тварь. «Что это?» «Понятия не имею, но раз от него приходится отстреливаться из пулемета, вряд ли оно милое и приветливое. Змей, вы потроха!» Оценив выражение лица спутника, Киара тоже прильнула к окну и успела увидеть, как темное нечто опять пронеслось мимо. Длинная шея, крылья, как у летучей мыши, тонкий хвост. Кажется, в сказку она все-таки попала. «Драконов ведь не существует!» Фин тряхнул головой, и выражение удивления на его лице уступило место досаде. Ему об этом явно никто не говорил. Так, он на секунду замер, потом обернулся на разложенную по полу одежду и скомандовал. «Вещи собери. Как бы все ни обернулось, нужно быть готовыми к эвакуации, просто на всякий случай». Говорил он абсолютно серьезно. По спине побежали мурашки. Киара передернула плечами и прижалась щекой к стеклу, надеясь снова увидеть нападающего. Пулеметы застрекотали глуши. Кажется, тварь пыталась напасть с другой стороны, и отогнать ее не выходило. «Если бы здесь водились чудища, которые могут сожрать Айринг, все бы знали», – проговорила девушка изо всех сил, стараясь верить своим словам. Сверотехник мрачно покачал головой. Достаточно продырявить пару баллонов, разбиться не разобьемся, но никто никуда уже не полетит. А застрять в диких землях в компании Лейро, знаешь, я как-то по-другому представлял себе идеальный отпуск. Вещей, которые действительно стоило взять с собой, было немного. Внешний карман от большого рюкзака можно было отстегнуть и сделать маленький рюкзак, в который как раз поместилось содержимое аптечки, а еще припасенные с завтрака хлеб, печенье и вчерашние конфеты – «Расческа, шпильки, еще какие-то мелочи». «И переоденься». «Во что?» Он, не оборачиваясь, ткнул пальцем. «Вон, штаны запасные». «Зачем?» Сферотехник наконец обернулся и сощурился. «А как ты собираешься ходить по зимнему лесу в платье?» Словно в ответ на его слова Айринг резко тряхнула. Киару швырнула к двери. Она больно ударилась о ручку двери, но на ногах удалось устоять. Фин успел ухватиться за стол, но все равно, не удержавшись, свалился на пол, издав сдавленный короткий вскрик. Его заглушил громкий треск, скрежет, и тут же раздался визгливый пронзительный вой. Он быстро стих, пулеметы тоже умолкли, и наступившая тишина показалась странной, непривычной и опасной. «Двигатель вырубился», — пробормотал фин, прислушавшись. Киара заставила себя отлипнуть от двери и на нетвердых ногах подошла к спутнику. Гудение, к которому она успела привыкнуть за время полета, действительно смолкло. Но прокомментировать эта девушка не успела. Сферотехник обернулся к ней и рявкнул. «Одевайся, быстро!» Утепленные плотные штаны пришлось натянуть прямо поверх платья. А еще подвернуть три раза и перетянуть ремнем. Впрочем, о красоте сейчас думалось в последнюю очередь. Хорошо еще, что сапоги надела зимние, без каблука, а вот пальто подходило для лесных походов не намного больше, чем платье. За стеной каюты слышались крики и топот. Из-под двери тянуло паленым, по полу пробегала дрожь. А еще то и дело раздавался гулкий скрежет, создававший впечатление, что Айринг разваливается на лету. Может ли магистр бросить пленников на произвол судьбы? И что делать, если да? когда охранник рванул дверь и рявкнул «На выход! Живо!». Киара еле удержалась от облегченного вздоха. фин подхватил рюкзачок, а на попытку возражать только шикнул. Когда охранник выскочил из каюты, сферотехник поймал девушку за локоть и заглянул в глаза. «На боевом выезде есть два варианта. Либо ты слушаешься командира, либо умер». Намек ясен. Не дожидаясь ответа, фин шагнул в коридор. Руку Киары он так и не выпустил. Пришлось идти следом, хотя спорить и действительно было некогда. Ладно, сначала стоит выбраться отсюда. В коридорах гарью воняло так, что щипало глаза. Киара прижала к лицу шарф, стараясь дышать ровно и неглубоко. Они почти бежали. Охранник то и дело оборачивался и рычал «Быстрее!». Пол под ногами вздрагивал все чаще. Один раз они проскочили мимо длинной, на глазах расширяющейся трещины в стене, И сквозь нее девушка успела увидеть металлические дуги, решетки, выкрашенные в темно-синий цвет баллоны. А еще рваную дыру внизу, в противоположном борту Айринга, и пляшущие по непрочным стенам пламя, и макушки сосен за разодранной обшивкой. «Скорей!» – фин потянул ее за руку, и Киарас, похватившись, побежала дальше. Коридор, лестница с узкими металлическими ступенями, еще один коридор, забитый людьми, Скрежет металла, тонкий свист выходящего из баллона в газа. И все происходящее кажется дурным сном, только проснулся, не выходит. Остается цепляться за ладонь Фина, жесткую и горячую, и пытаться повторять молитву. Но слова путаются в голове, и страшно. Святое небо, как же страшно! «Слышала?» Кера подняла голову. Толпа людей у аварийного выхода ждала приземления. На пленников мало кто обращал внимание. А вот фин не упускал возможности узнать что-нибудь полезное. «Они говорят, на драконе были всадники». Еле слышно пробормотал сферотехник, наклонившись к уху девушки. «Я тоже видел. Куртки знакомые, но решил, что померещилось». Она попыталась сосредоточиться. «Всадники на драконах в знакомых куртках». Перед отправлением в дикие земли куртки у всех были одинаковые. Вот такие, какая сейчас на Фине». «Светлые, теплые. Выходит, что они живы?» Мгновенная вспышка радости затопила сознание, но тут же угасла. «Дракона ведь сбили!» Киара вцепилась в Эфина обеими руками, и парень прижал ее к себе. «Все будет хорошо, слышишь? Мы выберемся, и они тоже. Но я ему много чего скажу насчет того, что надо сначала думать, а потом стрелять. Хотя он же всегда делает наоборот». Сферотехник говорил еще что-то, и Киара вслушивалась в его голос, изо всех сил стараясь поверить, что вариант «все хорошо» в их реальности действительно существует. «Ну, должно же им вести, хотя бы иногда!» Айринг лежал на полянке между соснами, накренившись на обгорелый правый борт. Пожар удалось потушить, и из обрывков разговоров Киара поняла, что вроде бы никто не пострадал. Пока люди магистра выносили необходимые для похода вещи – Маг лично раздал всем таблетки блокиратора. Пленников тоже не забыл, хотя охрана их игнорировала почти демонстративно. С другой стороны, куда им деваться в диких землях? На первый взгляд ничего страшного вокруг не было, только лес и снег. Впрочем, Киара уже устала бояться. Пленники устроились на поваленном стволе чуть поодаль от чернокрасных, наблюдая, как из Айринга выгоняют легкую антигравитационную платформу для магистра и провидицы. Кариса сидела на каких-то мешках, зябко кутаясь в шубу и непрестанно поправляя перчатки. Она выглядела бледной и больной, и находиться рядом с ней не хотелось. Кера мрачно покосилась на провидицу и с некоторым удивлением поняла, что мысли в голове почему-то крутятся не о том, как выжить, а о том, как бы случайно потерять дочь наместника где-нибудь по дороге. Опасный поход, невольные жертвы, мало ли монстров в лесу бродит. Интересно, если она убьет Корейсу, Ильнар станет навещать ее в тюрьме? Святое небо, безумие это какое! Пленницы тоже предложили перебраться на платформу, но девушка лишь покачала головой. Лучше уж пешком, чем с этой ненормальной вместе. Хотя пока не ясно, как долго она сможет идти по зимнему лесу, не говоря уже о Фине. Ладно, зато не холодно. Идея со штанами оказалась более чем удачной. В платье она давно отморозила бы себе все, что только можно. Пальцы уже озябли, несмотря на перчатки, а в носу предательски хлюпало. Больше всего на свете хотелось горячего глинтвейна, который варил Эл. Ну или хотя бы чаю. Киара шмыгнула носом особенно громко, и Финн обнял ее здоровой рукой и прижал к себе, делясь теплом. «Как-то многовато этого тепла». Киара встревоженно подняла голову, всматриваясь в лицо спутника. «Ты как?» Парень вздохнул, зажмурился и, запрокинув голову, прижался затылком к дереву. «Живой, не переживай, и похуже бывало». «Это как, интересно?» фин неопределенно пошевелил пальцами, скривился и вместо ответа попросил. да еще обезболивающего». «Это вредно», вздохнула девушка, но открыла рюкзак. «Бродить по диким землям в компании черно-красных тоже вредно», – буркнул сферотехник. «Не поспоришь». Долго сидеть не пришлось. Магистр закончил совещание с соратниками и подошел к пленникам. В черной форме с орденскими нашивками он выглядел странно и почему-то пугал меньше. Хотя, конечно, бродить по лесу в мантии было бы не намного удобнее, чем в платье. Киара с некоторым вызовом взглянула на него снизу вверх. Но Лейро неожиданно обратился к Фину. «Дан Катара, вы ведь разумный человек?» «Смотря что нужно сделать», – осторожно отозвался тот. Магистр пожал плечами и искоса взглянул на Киару. «Убедите вашу спутницу не делать глупостей. По глазам вижу, что ей хочется, а мы все-таки не на развлекательной прогулке. Будет обидно, если такая очаровательная девушка погибнет просто потому, что не смогла оценить серьезность ситуации». «Я вас понял», — фин для убедительности покивал. Лейру окинул девушку неприятно колючим взглядом, но тоже кивнул и отошел. Киара, проводив его взглядом, вздохнула. «Он считает меня дурой?» «И пусть считает, тебе же лучше», — хмыкнул сферотехник, кое-как поднимаясь на ноги и со стоном выпрямляясь. «Главное, не тупи всерьез, и лучше, если мы будем поближе к центру колонны». Если местные монстры таки захотят кого-то слопать, пусть это будет охрана. Пошли. И они пошли.